Глава двадцать вторая В комнатке в тюлете была темная ночь. Холодная струя воздуха вывела Мурей из состояния каталепсии, в котором он находился после припадка. Прижавшись к стене, с открытыми глазами, тихо поводя головой по холодным камням и охая, как ребенок при пробуждении, он с минуту неподвижно стоял на четвереньках. Но ему в ноги дул такой сырой воздух, что он встал и осмотрелся. Прямо перед собой он увидел широко раскрытую дверь. «Она оставила дверь открытой?» — громким голосом сказал сумасшедший. «Должно быть, она ждет меня. Нужно отправляться». Он вышел и снова вернулся, ощупывая свою одежду, старопливым видом человека, приводящего себя в порядок. Мелкими и спокойными шагами прогуливающегося буржуа он прошел первый двор и вышел на второй. Здесь он заметил сторожа, который, по-видимому, наблюдал за ним. На минуту он остановился в раздумье. Но сторож скрылся. Муре находился на другой стороне двора, возле открытой двери, выходившей в поле. Он запер ее за собою, нисколько не удивляясь и не спеша. «Во всяком случае, это добрая женщина», — пробормотал он. «Она услыхала, что я свал ее. Должно быть поздно. Надо вернуться домой, а то станут беспокоиться обо мне». Он пошел по дороге. Ему казалось вполне естественным, что он находится в чистом поле. Пройдя сто шагов, он совершенно забыл о находившемся сзади его тюлете, Ему казалось, что он идет от виноторговца, у которого только что купил пятьдесят бочек вина. Дойдя до перекрестка, где сходилось пять дорог, он узнал местность. Тогда он засмеялся и сказал «Как я глуп! Я взошел на холм со стороны святого Евпатия. Это влево от того места, куда мне надо идти. Через полтора часа я буду в Пласане». После этого он с веселым видом зашагал по большой дороге, рассматривая верстовые столбы, как старых знакомых. Перед некоторыми полями, перед некоторыми деревенскими домиками он останавливался с видимым интересом. Небо пепельного цвета с широкими, кое-где розоватыми полосками отбрасывало на землю бледный отблеск потухающего камина. Начали падать крупные капли дождя. Свистел сильный западный ветер, сырой от дождя. «Черт возьми! Не нужно развлекаться!» Сказал Муре, поглядывая с беспокойством на небо. «Ветер запада славно меня промочит дождем. Я никогда не мог добраться до Плосана без дождя. Моя одежда мало меня прикрывает». И он запахнул на груди куртку из грубой шерстяной материи серого цвета, которую разорвал в тюлете в лохмотье. У него на челюсти была глубокая царапина, и он часто подносил к ней руку, не отдавая себе отчета в сильной боли, которую ощущал в этом месте. Большая дорога была пустынна. Навстречу ему попалась только одна тележка, лениво спускавшаяся с холма. Спавший извозчик не обратил внимания на обращенное к нему дружеское приветствие. На Виорнском мосту Муре застал дождь. Вода вызвала в нём неприятное ощущение, и он сошёл под мост, чтобы укрыться от неё. Он ворчал, что это невыносимо, что ничто так не портит одежду, как дождь, что если бы он только знал, то захватил бы с собой дождевой зонтик. Он ждал больше получаса, развлекаясь шумом воды. Потом, когда ливень прекратился, он снова выбрался на дорогу и, наконец, дошёл до Плассана. Он с особенной заботливостью старался не обрызгаться грязью. Было уже около полуночи, тогда как по расчетам Муре не было еще восьми часов. Он шел по пустым улицам, досадуя, что так долго заставляет себя ждать. «Она должно быть беспокоится», — думал он. «Обед простынет. Вот-то славно встретит меня Роза». Он пришел в улицу Баланд и остановился перед дверью своего дома. «Ну вот», — сказал он, — «у меня нет с собой ключа». Он, однако, не постучался. Окно в кухню было темно, остальные окна казались такими же мертвыми. Сумасшедшего охватило чувство недоверчивости. Чисто животным инстинктом он почуял опасность. Он отошел в тень, отбрасываемую соседским домом, и еще раз осмотрел весь фасад. Затем он, казалось, решился окончательно и обошел дом со стороны переулка Шевельет. Но маленькая садовая дверь была заперта на задвижку. Тогда с ужасной силой, в припадке внезапной ярости, он бросился на эту дверь, и она раскололась надвое, будучи изъедена сыростью. Этот удар настолько оглушил его, что он уже не понимал, для чего он только что сломал дверь, которую старался теперь исправить, соединяя куски к чему этот удар когда можно было просто постучаться пробормотал он с внезапным сожалением новая дверь обойдется мне никак не меньше тридцати франков он был в саду подняв голову и увидев в первом этаже ярко освещенную спальню он подумал что жена ложится спать это сильно удивило его вероятно он заснул под мостом ожидая когда кончится ливень должно быть очень поздно Действительно, все соседские окна Растуали и субпрефектуры были темны, и он смотрел на них, как вдруг заметил свет лампы во втором этаже за толстыми занавесками аббата Фожа. Этот свет походил на какой-то пылающий глаз, зажженный в передней части фасада, и этот свет сжег его. Горячими руками он сжал себе виски, голова его кружилась. Он терялся в страшных воспоминаниях, в кошмаре, почти доходящем до обморока, где не было ничего определенного, где дело шло о давнишней гибели, угрожавшей ему и его семье. Эта гибель медленно вырастала, становилась ужасной, и должна была поглотить весь дом, если только он не спасет его. «Марта! Марта, где ты?» — пробормотал он вполголоса, «Приди, приведи детей!» Он искал Марту в саду, но уже не узнавал сада. Он показался ему пустым и серым, похожим на кладбище. Букс исчез, салата не было. Фруктовые деревья точно переместились на другое место. Он вернулся обратно, опустился на колени и стал смотреть, не виноваты ли в этом улитке. Его сердце сжималось от боли при виде гибели букса и этих высоких зеленых деревьев кто же погубил букс, чья коса прошла здесь, срезав и перевернув все, даже кустики фиалок, посаженные ему под террасы. При виде такого разрушения глухой гнев поднялся у него в груди. — Марта, Марта, где ты? — снова позвал он. Он искал ее в маленькой оранжереи вправо от террасы. Маленькая оранжерея была загромождена сухими трупами высоких буксов, лежавших кучами между фруктовыми деревьями, разбросанными на земле, словно отрубленные члены. В углу на гвозде висела клетка, в которой дизере держала птиц. С изломанной дверцей, с торчащими концами проволоки, она имела ужасный вид. Сумасшедший сделал шаг назад, охваченный ужасом. Он как будто отворил дверь склепа. Заикаясь, чувствуя прилив крови к горлу, он поднялся на террасу и стал бродить около закрытых окон и двери. всё увеличивавшийся гнев придавал его членам звериную гибкость. Он приподнимался на цыпочки и крался без шума, выискивая какой-нибудь лазейки. Для него было достаточно отдушины в погребе. Он съежился и проскользнул в нее с ловкостью кошки, цепляясь ногтями за стену. Наконец он был в доме. Погреб запирался только щеколдой. Ощупывая стены, он двигался во мраке синей и толкнул дверь в кухню. Спички лежали налево, на полке. Он направился прямо к этой полке, чиркнул спичку и, осветив комнату, взял лампу, стоявшую на камине. Теперь он осмотрелся. «Вечером здесь, должно быть, был большой пир» кухне царил беспорядок, словно после кутежа. Тарелки, блюда, грязные стаканы загромождали стол. Еще теплые перемешанные кастрюли валялись на столе для мытья посуды, на стульях и на полу. На краю еще топившейся печки кипел кофейник, откинувшись на бок, словно наевшись до отвала. Муре поправил кофейник и поставил с ним рядом кастрюли. Затем он понюхал их, Попробовал остатки в стаканах и сосчитал блюда и тарелки все больше и больше ворча. Это уже не была его кухня. Холодная и чистая кухня бывшего торговца. Здесь настряпали пищи, как в большой гостинице. Эта обжорливая нечистоплотность могла вызвать расстройство желудка. «Марта! Марта!» — снова повторил он, выходя в сене с лампой в руках. «Ответь мне, скажи, куда они тебя заперли? Надо уезжать, уезжать сейчас же!» Он стал искать ее в столовой. Оба шкафа, стоявшие по сторонам печки, были открыты. Из прорвавшегося мешка серой бумаги, лежавшего на краю полки, сыпались на пол кусочки сахару. Наверху он заметил бутылку из-под коньяку с отбитым горлышком, заткнутую тряпкой. Он забрался на стул с целью посмотреть, что находится в шкафах. Они были наполовину пусты. Все бутылки с водкой, настойные на фруктах, начаты. Банки с вареньем открыты, а самое варенье засахарилось. Фрукты носили следы надкусов. Вся провизия была изгрызана и испачкана точно от нашествия целой армии крыс. Не найдя Марты в шкафах, Муре начал осматривать занавески и стулья. Повсюду валялись кости и куски грязного хлеба. На клеенке виднелись круги от стаканов, запачканных сиропом. После этого он прошел по коридору в гостиную, но на пороге остановился. Это не его дом. Светло-лиловые обои гостиной, ковер с красными цветами, новые кресла, обитые шелковой материей вишневого цвета, глубоко изумили его. Он уже стал думать, не попал ли он кому-нибудь другому и запер дверь. «Марта! Марта!» — еще раз пробормотал он с отчаянием. Он вернулся в сени, не имея силы сдерживать хрипень, ядовившее ему горло. Куда же он попал, наконец, если не может узнать ни одной комнаты? Кто же изменил так все в его доме? Воспоминания путались. Он видел только две мрачные тени, скользившие по коридору, Сперва две чёрные, бедные, вежливые, как бы стиравшиеся, потом две серые, подозрительные, смеявшиеся. Он приподнял лампу и поправил фитиль. Тени выросли и вытянулись вдоль стены до самого свода лестницы, наполняя собою весь дом, пожирая его целиком. Какая-то зловредная нечистота, какое-то разлагающее влияние, поселившиеся здесь, сгноили дерево и заставили заржаветь железо, потрескаться стены. И вот ему показалось, что дом распадается на мелкие части, словно кусок заплесневевшей штукатурки, которая как кусок соли растворяется в теплой воде. Наверху послышался громкий смех, от которого у него стали дыбом волосы на голове. Поставивши лампу на пол, он поднялся наверх за Мартой. Он взбирался на четвереньках без шуму ступая легко и мягко, как волк. Добравшись до площадки первого этажа, он присел перед дверью спальни. Из-под двери виднелась полоска свету. Марта, должно быть, легла в постель. «Отлично!» — послышался голос Олимпии. «Их кровать великолепна. на Анаре, как погружаешься в неё. Перина доходит мне до самых глаз». Она смеялась, потягивалась и прыгала среди одеял. «Знаешь, что я скажу тебе?» — продолжала она. «С тех пор, как я здесь, мне страшно хотелось поспать так. Что делать? Это было просто какое-то болезненное желание». «Я не могла видеть, как нежилась в ней наша кляча-хозяйка. Мне страстно хотелось швырнуть ее на землю и занять ее место. Как здесь сейчас же согреваешься! Кажется, что весь завернут в вату!» Еще не ложившийся Труш передвигал флаконы на туалете. «О, да у нее здесь масса духов!» — пробормотал он. «Слушай!» — продолжала Олимпия. Так как ее нет дома, мы отлично можем воспользоваться этой комнатой. Нечего опасаться, что она потревожит нас. Я везде заперла на задвижки Ты простудишься, Анаре. Он открывал ящики, рылся в белье. «Надень», — сказал он, бросая Олимпии ночную рубашку. «Она вся в кружевах. Я всегда мечтал поспать с женщиной, одетой в кружева. Я возьму этот красный фуляр». «А ты переменил одеяло?» «Нет», — отвечала она. «Я не подумала об этом. Они ещё чисты, она очень чистоплотна. Я не брезгаю ей». И когда, наконец, труш улёгся, она ему крикнула. «Поставь грок на ночной столик. Не вставать же нам, чтобы пить его в другом конце комнаты». «Ну вот, мой милый толстяк, мы теперь как настоящие хозяева». Они улеглись рядом, закрывшись до подбородка пуховым одеялом, нежись в приятной теплоте. «Я сегодня отлично поел», — пробормотал Труш после небольшого молчания. «И порядочно выпил», — прибавила Олимпия со смехом. «Я тоже хороша. У меня всё вертится перед глазами. Досаднее всего то, что у нас вечно за спиной мамаша. Сегодня она была особенно надоедлива». Я не могу ступить шагу в доме. Ну что из того, что хозяйка уехала, если осталась мамаша и разыгрывает роль жандарма? Это испортило мне весь день». разве аббат не намерен уехать?» спросил, помолчав Труш. «Если его сделают епископом, он по неволе предоставит нам дом». «Неизвестно», — отвечала Олимпия со злобой в голосе. «Мамаша, быть может, рассчитывает сохранить дом для себя». «А как хорошо остаться одним? Я устрою так, что хозяйка будет спать наверху, в комнате моего брата. Я скажу ей, что это здоровее. Дай мне стакан, анаре». Они оба выпили и глубже забились под одеяло. «Ба!» — заговорил Труш. «Нелегко будет заставить их убраться, но все-таки можно попытаться». «Я думаю, что Аббат давно бы уже переменил квартиру, если бы не боялся скандала со стороны хозяйки. Мне хочется заняться хозяйкой. Я порасскажу ей такие вещи, что она выгонит их». Он выпил еще. «А что, если я начну ухаживать за нею, моя милая?» спросил он, понизив голос. «Ах, нет!» — воскликнула Олимпия с таким смехом, как будто бы ее пощекотали. «Ты слишком старый недостаточно красив. Мне-то всё равно, но она не захочет тебя, это, наверное. Предоставь уж действовать мне. Я взбудоражу ей голову. Я устрою так, что выпровожу мамашу и авидия раз они так нелюбезны с нами». «В случае твоей неудачи, — прошептал Труш, — я стану везде рассказывать, что аббата застали в кровати с хозяйкой». «Это произведет такой скандал, что он, наверное, уедет». Олимпия села. «Погоди. Это отличная мысль», — сказала она. «Завтра же мы начнем действовать. Через месяц крепость будет взята. Я поцелую тебя за это». Это очень развеселило их. Они заговорили о том, как устроят комнату. Они передвинут комод и перенесут из гостиной два кресла. Язык их все больше и больше заплетался. Наступило молчание. — Ну, старина, ты уже начал храпеть с открытыми глазами, — пробормотала Олимпия. — Пусти меня на край, я, по крайней мере, окончу свой роман, мне не спится. Она встала, передвинула мужа на другую сторону кровати и начала читать но на первой же странице она с беспокойством повернула голову к двери. Ей послышалось в коридоре какое-то странное ворчание. Потом она рассердилась. «Ты знаешь, я не люблю таких шуток», — сказала она, толкая мужа локтем. «Не представляй, пожалуйста, волка. Можно подумать, что за дверью волк. Продолжай, если это тебе нравится. Поди, ты ужасно надоедлив». И она, злая, снова погрузилась в чтение романа, посасывая кусочек лимона из грога. муре мягкой походкой отошел от двери, около которой сидел, скорчившись. Он поднялся во второй этаж, встал на колени перед комнатой аббата Фужа и заглянул в замочную скважину. Он старался подавить в своем горле имя Марты, и горящим взором осматривал все закоулки комнаты, желая удостовериться, что она не спрятана там. Обширная пустая комната была мрачна. Маленькая лампа, поставленная на краю стола, освещала на полу небольшое круглое пространство. Аббат писал в этом желтоватом отблеске, он казался темным пятном. Осмотрев комод и занавески, Муре остановился на железной кровати — на которой лежала шляпа аббата, напоминая женские волосы. Несомненно, Марта лежала на кровати. Ведь труши говорили же, что теперь она тут. Но он увидел холодную постель с аккуратно натянутым одеялом, похожим на надгробный камень, он привык к мраку. Должно быть, аббат Фужа услышал какой-то шум, так как посмотрел на дверь. Когда сумасшедший увидел спокойное лицо аббата, Его глаза покраснели, и на губах выступила пена. Он сдержал рычание и на четвереньках спустился по лестнице в коридор, повторяя тихонько «Марта, Марта». Он искал ее по всему дому. И в пустой комнате розы, и в помещении трушей, наполненном вещами, перенесенными из других комнат, и в детской дизере. Когда он вошел в эту комнату и нащупал рукою, Пару ее маленьких стоптанных башмаков он зарыдал. Он поднимался наверх, спускался вниз, цеплялся за перила, скользил вдоль стен и обходил комнаты ощупью, не производя ни малейшего шума с необыкновенной ловкостью сумасшедшего. Скоро, начиная от погреба до амбара, не осталось ни одного уголка, которого бы он не обшарил. Ни Марты, ни Розы, ни детей в доме не было. Дом был пуст. Дом мог рушиться. Муре присел на ступеньках лестницы между первым и вторым этажом. Он сдерживал мощное дыхание, от которого помимо его воли подымалась его грудь. Скрестив на груди руки, прислонившись спиною к перилам, устремив глаза в темноту, он ждал, так как в уме его медленно зрела одна и та же мысль. Его чувства так изощрились, что он улавливал малейшие звуки в доме. Внизу храпел Труш. Олимпия переворачивала страницы романа, слегка шелестя бумагой. Во втором этаже точно шорох насекомого скрипело перо аббата. В соседней комнате этой неприятной музыки вторило сильное дыхание заснувшей госпожи Фожа. Внимательно прислушиваясь к этим звукам, Муре просидел целый час. Первая заснула Олимпия. Он услышал, как ее роман упал на ковер. Потом Аббат Фужа положил перо и разделся, слегка шурша туфлями. Он бесшумно снял платье. Постель не издала ни малейшего скрипа. Весь дом улегся спать. Но сумасшедший чувствовал по спокойному дыханию Аббата, что он еще не спит. Мало-помалу дыхание его сделалось глубже. Все в доме спали. Муре подождал еще с полчаса. Он продолжал прислушиваться, словно следя за тем, как четверо людей, лежавших там, все глубже и глубже погружались в оцепенение глубокого сна. Дом, подавленный мраком, умирал. Тогда он поднялся и медленно дошел до синей сердито ворча, «Марты нет, дома нет, ничего нет». Он отпер дверь, выходившую в сад, и вошел в маленькую оранжерею. Здесь он методически стал складывать сухой кустарник. Он набирал огромные охапки, подымал их и относил к дверям труши и фожа. Почувствовав потребность в ярком освещении, он зажег в кухне все лампы и расставил их по всем комнатам. На площадках лестницы, вдоль коридоров. Потом он принес остатки хвороста. Куча поднималась выше дверей. Перехотя в погреб, он поднял глаза и увидел окна. Тогда он вернулся, разыскал фруктовые деревья и сложил костер под окнами, весьма искусно оставляя проходы для воздуха, чтобы горело красивее. Костер показался ему маленьким. «Ничего нет больше, ничего нет больше», — повторял он. «Нужно, чтобы ничего и не осталось больше». Он что-то вспомнил спустился в погреб и снова начал ходить. Теперь он тащил зимние запасы топлива. Угли, виноградные лозы, дрова. Костер под окнами все увеличивался. При каждой визанке виноградных лоз, аккуратно им складывавшейся, он все сильнее и сильнее вздрагивал от удовольствия, которое при этом испытывал. Потом он разложил топливо в комнатах нижнего этажа, оставив одну кучу в сенях, а другую на кухне. Он кончил тем, что стал опрокидывать мебель, валить ее в кучи. Для этой тяжелой работы ему было достаточно часа. Без сапог, тяжело нагруженный, он проскальзывал всюду и перенес всё с такой ловкостью, что не уронил ни одного полена. Казалось, он почувствовал новую жизнь и приобрел логику самых необыкновенных движений. В своей идее фикс Он был очень силен и очень умен. Когда все было готово, он с минуту наслаждался произведением своих рук. Он переходил от одной кучи к другой, любовался четырехугольной формой костров и обходил их вокруг, тихо похлопывая в ладоши с видом крайнего удовольствия. Несколько угольев рассыпалось по лестнице, когда он побежал за метлой и начисто замел черную пыль со ступеней. Таким образом он закончил свой осмотр подобно заботливому буржуа, который все обдумывает и все любит делать как следует. мало помалуем овладела радость. он изгибался, становился на четвереньке, бегал на руках и рычал как зверь. По этого он взял виноградную лозу и зажег кучи. Он начал с той, которая лежала на террасе под окнами. Одним прыжком он вернулся назад и поджег кучи в гостиной, в столовой, в кухне и в сенях. Потом он стал прыгать из одного этажа в другой, бросая горящую лозу с кучей дверей труши и фожа. Он дрожал от бешенства, которое все больше и больше усиливалось в нем. Яркое пламя пожара доводило его до безумия. Двумя огромными прыжками он слетел вниз и принялся бегать в густом дыме, раздувая пожар, подбрасывая пригоршнями раскаленные угли. При виде пламени, доходившего до потолка, он иногда садился на землю, смеялся и изо всех сил хлопал в ладоши. Дом гудел, будто печь, в которой слишком много дров. Пожар свирепствовал так, что трескался пол. Сумасшедший с опаленными волосами поднялся наверх среди яркого пламени. Он остановился во втором этаже и присел опираясь на кулаки, вытянув голову, рыча как зверь. Он караулил проход и не спускал глаз с двери аббата. «Овидий! Овидий!» — раздался ужасный крик. В глубине коридора растворилась дверь из комнаты госпожи Фожа, и пламя, как буря, ворвалось в эту комнату. Среди огня показалась старуха. Вытянув руки, она раздвинула хворост, Выскочила в коридор и начала кулаками и ногами разбрасывать головни, сложенные у дверей ее сына. При этом она страшно кричала. Сумасшедший пригнулся еще больше. Его глаза горели. Он стонал. «Подожди меня! Не прыгай в окно!» — кричала она, стучась в дверь. Она должна была ее выломать. Горевшая дверь поддалась легко. Она снова появилась, держа сына в объятиях. Он успел надеть рясу и задыхался от дыма. «Послушай, Овидий, я понесу тебя», — сказала она решительным тоном. «Держись хорошенько за плечи. Уцепись за мои волосы, если почувствуешь, что падаешь. Не беспокойся, я сделаю все до конца». Она взвалила его к себе на плечи, как ребенка. И эта величавая мать, старуха-крестьянка, преданная до смерти своему сыну, не пошатнулась под подавляющей тяжестью огромного тела в обмороке, навалившегося на нее. Она давила угли босыми ногами и раздвигала проход, отстраняя пламя рукою, чтобы оно не коснулось ее сына. Но в ту минуту, когда она начала спускаться с лестницы, сумасшедший, которого она не видала, бросился на аббата Фужа и сорвал его у нее с плеч. Его жалобное стенание перешло в рев. В припадке он извивался на краю лестницы. Он бил Аббата, царапал и душил его. «Марта! Марта!» — кричал он. И вместе с телом Аббата он покатился по пылавшим ступеням, тогда как госпожа Фужа, впившись зубами ему в горло, пила его кровь. Пьяные труши горели без стона. Опустошенный и разоренный дом обрушился среди миллиона искр.